Глава двадцать седьмая После обеда, когда сад истомился от полуденного жара, а в доме стояла воскресная тишина, которая так отличается от тишины прочих дней, дядя Уильям вошел в комнату Кэмпиона и встал у изножья кровати. Некоторое время он так постоял. Руки в карманах белых брюк, плечи уныло повисли. Сейчас Фарадей как никогда напоминал медведя. — «Не спите, Кэмпион!» Человек на кровати пристально смотрел на гостя. Судя по всему, он так и не засыпал. Взгляд у него был холодный и настороженный. Четче проступили скулы. «Мисс Финбро, увезли в полицию», — продолжил дядя Уильям. «Права не зачитывали. Сказали, им просто нужна ее помощь. Может, как массажистки? Не понимаю. Столько странного вокруг творится». Его взволнованный голос растаял в тишине, и он, прошлепав к окну, выглянул наружу. «Что слышно?» — спросил он через некоторое время. Кэмпион сел на кровати. Сыщик сохранил все тот же уверенный и равнодушный настрой, который утром удивил старшего инспектора Ео. Дядю Уильяму он даже растерялся. Кэмпион показался совсем новым человеком. «Где все?» — решительно спросил сыщик. «Линда, там...» Старый джентльмен кивнул в сторону сада. Носок уехал на Бентли. «Джимми и туфелька репетируют в гостиной, а Мерсер им аккомпанирует. И вид у него, скажу я вам, как всегда, до чертиков заносчивый. Джимми, похоже, все время приходится репетировать. Загоняет себя до смерти бедняга. Кемпион, когда, наконец, эта туча уйдет?» Честное слово, просто грешно в такой день думать о плохом. Полиция выяснила, что за хулиган оказался в машине носка. И опять Кэмпион проигнорировал вопрос и задал свой. «Куда уехал носок?» «Повидать Ив». «Дядя Уильям опять побрел к кровати». «Мы его ждали всю ночь», — пояснил он, по-детски округляя голубые глазки. «Приехал едва живой». Перемолвился с Джимми парой слов, а потом в гостиной они вдвоем выложили нам всю историю. Носку было стыдно, что он так много сообщил полиции, но я ему сказал, что есть случаи, когда человеку нужно выбирать — устроить всем серьезные неприятности или подвести друга. Руководствоваться нужно сознанием, и хорошо, мол, что у него оно есть. Надеюсь, я говорил с ним по-отечески. Дядя Уильям помолчал. «Вот если бы еще девушка сделала что-то плохое, — продолжил он, противоречу сам себе, — носку она нравится. Сам он этого не сказал, но я приметил. Ну и ладно, тоже мне нашли время для любовной ссоры. От женщины нечего ждать разумных поступков, но вот так сбежать и никому ни слова, да еще тогда, когда у нас и без того хватает переживаний. Не будь в столь юна, я бы счел ее распущенной». И все равно непонятно, почему она выбрала именно этот момент, чтобы удрать. А вы понимаете? Носок был не в себе, и я не стал его прессовать. Я так понимаю, у нее состоялся какой-то разговор с Джимми. Вы не знаете о чем? — О каком-то мужчине, видимо, — отсутствующим тоном произнес Кэмпион. — И я так подумал. Только не знаю, кто это, если не носок. Кэмпи он попытался отвлечься от всеохватной катастрофы, которая неминуемо приближалась, и вспомнил разговор с носком Петри, когда они еще не доехали до его голубого авто. «К носку она потеряла интерес, и у нее было романтическое приключение с кем-то неподходящим», — предположил он. А Джимми узнал и рассердился. Или же, поскольку записку так и не забрали, ее возлюбленный сам к ней охладел. «И бедная девочка решила, что настал конец света» с воодушевлением подхватил дядя Уильям. Вот это больше похоже на правду. Объясняет, почему она не хочет вернуться домой. Вот так, Кэмпион, знаете, удар по гордости. Я и раньше видал, как молодые девицы из-за такого теряли голову. И кто же наш повеса строит из себя? Я человек не молодой, но я бы ему нет, сказал Кэмпион и твердо добавил: не нужно. И дядя Уильям, хотя и не слишком охотно, погасил воинственный блеск, появившийся было в его глазах. «Может, и не нужно. Я и подзабыл. Конечно, так будет только хуже. А все-таки жаль, что мы не знаем, кто это», — задумчиво добавил он, глядя на свои пухлые кулачки. «Хочется сделать что-нибудь полезное. Из-за постоянного напряжения мы все слегка не в себе». «Словно вот-вот начнется буря. Они здесь просто герои, заставляют себя делать дело. Джимми стал как скелет, а Линда напоминает этих... Э, как их... Э, ходячих мертвецов на Гаити. Зомби!» Кэмпион взял себя в руки. «Ах да», — вспомнил он. «Я хотел спросить у вас про Линду. Где она жила до того, как вышла замуж?» «С матерью, естественно». Дядя Уильям явно счел вопрос бестолковым. «Старушка была сестрой здешнего предыдущего хозяина. У нее есть свое поместиться в Деване. Наверное, приятное местечко. Семейство не бедное. Линда иногда ездит к матери погостить и девочку с собой берет. А вам зачем знать?» Кемпион пожал плечами. «Праздное любопытство», — сказал он. «Просто хотел знать, из какой она семьи». Пожилой джентльмен надолго погрузился в молчание. «Если вы беспокоитесь, что огласка разорит Джимми, то ей есть куда пойти», — наконец высказался он, пряча глаза от собеседника. «Несколько дней назад в этой самой комнате я вам уже говорил, что составил свое мнение и его придерживаюсь», — добавил он неохотно. «Кстати, Линде вы нравитесь». «Мистер Кэмпион напрягся». «Не думаю». Дядя Уильям стал светским человеком году примерно в 1910 Это То была его третья удачная роль, и именно ею он особенно наслаждался. Его голубые глазки смотрели проницательно и с пониманием. «Когда женщина чувствует себя одинокой, красивая женщина, достойная, с душой, способная управлять домом, небольшие романтические увлечения ей только на пользу». «Они ее бодрят, сохраняют ей молодость», — неожиданно выдал дядя Уильям. «Они ничего не значат. Для нее это все равно, что красивая заколка в волосах». «И с мужчиной то же самое. Ему они льстят, он ощущает себя юным в душе. Пока оба контролируют свои эмоции и дальше лирики дело не заходит, все хорошо. Я такие вещи одобряю, поскольку имею немалый жизненный опыт. Они как острый соус». «Не люблю, когда блюдо им полностью залито, но самая чуточка придает пище смак». компион молча смотрел на собеседника, и снова дяде Уильяму показалось, что перед ним совершенно чужой человек. «Не знаю, согласитесь ли вы с этим, мой мальчик», — поспешно добавил он. «Точка зрения холостяка». Компион рассмеялся. Кыль нету пламени в душе, флирт радости не дарит», — произнес он. Цитата из Дона Маркиза, единственного поэта-философа своего поколения. Насколько я помню, сказано о Ланселоте и Дженевре, что делает изречение весьма поучительным. Дядя Уильям казался озадаченным и смущенным. «Испанец, да», — уточнил он, уверенный, что ключевое слово цитаты, которое ему крайне не понравилось, непременно имеет континентальное происхождение. «Вы уж простите, мой мальчик, что я вмешиваюсь». Наталкиваешься на мысль, начинаешь вспоминать, и напрасно. По правде говоря, я хватаюсь за любую тему, лишь бы не думать о неприятностях. Наверное, и вы тоже. Мне все равно, как сложится дальше с моим шоу. Я уже смирился, затаил дыхание и молюсь, чтобы мне и моим друзьям послали хоть чуточку покоя. Когда все это кончится? Вот что я хочу знать, Кэмпион. Когда все это кончится?» «Конечно, вы бы сказали мне, если бы знали. Поскольку вы не знаете, пойду поболтаюсь где-нибудь до ланча». И он потопал прочь своими пухлыми ножками, обутыми в красные шлепанцы. Кемпион встал и начал медленно одеваться. Больше он не думал о своей личной роли в происходящем печальном и необратимом действии. Эту проблему сыщик решил, когда Линда у него дома взывала к нему о помощи. После того он обнаружил, что может справляться с обязанностями, возникшими благодаря обстоятельствам, а также его характеру, который уже не изменишь, отключив на постоянной основе определенную часть сознания. Правда, у этой тактики очень быстро обнаружились изъяны. Кемпион понял, что совершает неожиданные поступки, без нужды выбирает обходные пути, уклоняется от встреч. И все для того, чтобы обезопасить себя от эмоциональных реакций, которые ему пришлось бы пережить. Например, этим утром он одевался с необыкновенной тщательностью, причем отнюдь не из-за желания выглядеть безупречно, а когда сообразил, в чем дело, сам поразился. Неприятно было осознавать, что он старается опоздать кланчу, причем настолько, чтобы непременно его избежать и не есть хлеба с ютой на у него за столом. Поняв, что подвержен действию примитивного табу, при том, что организм вовсе не желал оставаться голодным, Кэмпион слегка испугался и рассердился. Казалось, половина его сознания управляет кто-то другой. Кэмпион постарался взять себя в руки. Все же, когда полчаса спустя возник лак, сыщик еще даже не надел пиджак. Временный дворецкий был настроен на добродушно-ворчливый лад. — Вчера, слыхал я, еще один труп объявился, — сказал он, усаживаясь, чтобы дать отдых ногам. — Ну, прямо пикник, да? Развлекаетесь? — Кстати, с двух концов дорожки полно легавых. «Это что-то значит, или просто вы Его хозяин даже головы не повернул, и, не получив одобрения, Лак ненадолго угомонился. Когда молчать стало не в моготу, он предпринял еще одну попытку. «Вот так жизнь, а?» — не без удовольствия изрек он. «Требования, конечно, высокие, но в целом приятно и свободно. Я тут как рыба в воде». Кемпион с большим чаянием повязал галстук. — Возможно, сегодня мы оба отсюда уедем, — сообщил он, не оборачиваясь. — Не говорите никому, просто соберите вещи. Толстяк, не мигая, смотрел на высокий силуэт на фоне окна. То был миг великой печали. Наконец Лак вздохнул. — Так и знал, — тяжело произнес он. Чувствовал, что к этому идет. Как увидел вас в коридоре на той неделе, сразу сказал себе... «То-то вот! Забавно даже, до чего можно прикипеть к месту!» — просипел он с философской обреченностью. «Вначале мне тошно было, а теперь я прямо горжусь нашей гостиной. Да и обучать мою маленькую помощницу мне понравилось. Сейчас она осваивает фокус с тремя картами, отлично справляется. Мы ведь уедем, когда ее уже уложат спать, а то зальет тут все слезами. Вы прям решили сегодня уехать?» «Денек-то какой славный!» Печаль Лага была столь искренна, что Кэмпион его даже пожалел. «Боюсь, да», — пробормотал он. «Вечеринка кончилась. Мне жаль». Лаг расправил огромные плечи. «Нужно забрать фраг», — вспомнил он. «Я его выписал из магазина за ваш счет. Самый большой размер, какой нашли. Пришлось десять шиллингов доплатить». «Он здесь никому не сгодится. В нем любой будет как клоун. А вдруг вы всех позовете в гости? Так вот я его и надену. Точно?» Кэмпион посмотрел в окно на ликующий сад. «Я бы не стал на это надеяться», — сказал он. «Фраг в любом случае забирайте, если хотите. А теперь, старина, уходите, хорошо? Я не в настроении болтать». Гигант послушно потопал к дверям. «Может, после ланча успею ее подучить?» — с надеждой пробормотал он. «Никак у нее не получается правильно перебрасывать». «Что ж, сбор урожая кончился. Пора птичкам улетать. Давайте уже заканчивайте одеваться. Вот-вот гонг прозвенит». Лак печально удалился, а Кэмпион последовал за ним спустя десять минут и опоздал к ланчу.